Интервал. Интервал мелодический и гармонический. Интервалом называется сочетание двух звуков, взятых последовательно или одновременно. Нижний звук интервала называется основанием, верхней — его вершиной. Далее следует иллюстрация номер 99. Пример А. Ноты До и Соль. Пример б Нота соль, затем до. Пример В. До и соль одновременно. Интервал, звуки которого взяты последовательно, один за другим, называется мелодическим. В зависимости от направления, мелодический интервал может быть восходящим или нисходящим. Далее следует нотная иллюстрация номер 100. «Русская народная песня». Сборник Балакирева. Страница 56. Восходящий мелодический интервал читается от основания к вершине, без всяких оговорок. Пример 99а «до соль». Или с указанием направления. Тот же пример «до соль вверх». Нисходящий мелодический интервал читается с обязательным указанием направления «до Пример 99 б Соль, до, вниз. Интервал, звуки которого взяты одновременно, называется гармоническим. Далее следует нотная иллюстрация номер 101. Паганини. Каприз номер 9. Показаны несколько интервалов между двумя одновременно взятыми звуками. Гармонический интервал читается, как правило, разумом от основания к вершине. Пример 99В до соль. Параграф 39. Ступеневая величина интервала. Ступеневая величина интервала называется количество охватываемых им ступеней. В октаве, как известно, заключено 8 ступеней. Соответственно, этому имеется 8 основных названий интервалов отражающих их ступеневую величину. Каждое название обозначает порядковый номер второго звука интервала, так, как если бы от первого его звука брались все ступени до него подряд. Далее следует нотная иллюстрация номер 102. Интервалы. До ми. Ми третья ступень от до. До фа вниз. Фа – пятая ступень. Ми – Ре – вверх. Ре – седьмая ступень от Ми. И тому подобное. Страница 57. Эти названия следующие. Прима – унисон. Обозначается цифрой 1. Секунда – обозначается цифрой 2. Терция – цифрой 3. Кварта. цифрой 4. Квинта. 5 секста. 6 септима. 7 октава обозначается цифрой 8. Далее следует нотная иллюстрация номер 103. Интервалы вверх от до первой октавы. Прима до до. Секунда до ре. Терция до ми. Кварта Дофа, квинта, до соль, секста, до ля, септима, до си, октава, до до второй октавы. Интервалы вниз от до второй октавы. Прима, до до, секунда, до си, терция, до ля, кварта, до соль, квинта, до фа. Секста до ми, септима до ре, октава до до первой октавы. Выше даны примеры построения восходящих и нисходящих интервалов от звука до. Аналогичным образом строятся интервалы и от других звуков. Далее следует иллюстрация номер 104. Вверх от ре первой октавы. Прима, ре, ре. Sekundă, re mi, terțe, re fa, quartă, re soli.